расслабляя революционную юность, воспевая героический подвиг гвардейцев. Этой книгой писатель убедительно доказал, что хотя члены боевой краснодонской организации погибли в борьбе, тем не менее они бессмертны, потому что их духовные черты есть черты нового советского человека, черты великого народа страны социализма. Нет никакого сомнения в том, что молодая гвардия явилась для Фадеева результатом очень больших творческих размышлений и глубоко продуманного отношения к нашей советской действительности и способам ее художественного отображения. Молодая гвардия — крупнейшее достижение в творчестве писателя и во всей нашей советской литературе. Роман Фадеева активно содействует движению нашего общества вперед, коммунизму. В этом романе советские люди находили и находят для себя большие и благородные идеи. У его героев они учатся жить, бороться и побеждать. В этом неприходящее значение молодой гвардии Фадеева книги о поколении отважных молодых советских людей. Вместе с Павлом Корчагиным, Зоей Космодемьянской, Алексеем Мересьевым, рядом со многими другими яркими образами замечательных героев нашей советской литературы, фадеевские молодогвардейцы навсегда вошли в галерею любимых героев нашей молодежи, оставаясь для них вечно живым примером высокого, беззаветного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 Отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней, высунувшая на речку чуть скуластая, чуть курносенькая, но очень миловидная, свежей своей молодостью и добротой лицо. И не взглянув на Лилию, беспокойно поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. «Ау! Ау! Ау! Ау!» отозвались на разные голоса, совсем рядом. «Идите сюда!»